Глава 23. До дома мы буквально долетаем в овах хмурый, задевая его, что Кирилл обнимал меня и мой отказ. Только я-то в чём виновата? Сама не ожидала такого. Но своё решение насчёт отношений с Вовой я точно менять не буду. Не надо мне лишних проблем. Их и так достаточно. Прекрасно понимаю, что энтрижка с ним не приведёт ни к чему хорошему и никогда не перерастёт во что-то большее. Лучше вообще не думать об этом. Так твердит мне рассудок. А глупое сердце каждый раз бьётся сильнее при виде него. И все мысли в голове только о том, как могут сложиться наши отношения. Он хмурится, глядя на меня, а я почему-то представляю, как мы сидим на диване в обнимку, счастливые, улыбающиеся. Глупость какая. Отгоняю эту картинку, она слишком хороша, чтобы стать реальностью. В моей реальности девушки в китайских пуховиках, купленных на рынке, не встречаются. с нефтямагнатами. В моей реальности такие девушки могут разве что мыть полы в кабинете у нефтямагната. Отворачиваюсь, чтобы он не прочитал по лицу мои чувства. Вова разговаривает по телефону. Подслушивать не особо хочется, но там-то и дело, проскакивают какие-то задержки с товаром, проблемы и так далее. Вова теперь злой не только из-за меня, но и из-за работы. "Собирайся, мы возвращаемся", говорит Вова после очередного разговора по телефону. Так быстро? Хморись я. А как же Баня? Ехать нет никакого желания. Хочу остаться здесь с мамой и дочкой. Дела в городе. Кидает Вова. Ну так ты можешь ехать, я не держу. Пожимаю плечами. Спасибо, что дров нарубил. Мы с мамой сами затопим. Это не трудно. Катя. Он смотрит на меня с раздражением. Не спорь. Я тебя сюда привёз, я и заберу обратно. Собирайся. Ну вот ещё, нашёл кота в переноске. Туда привезли, сюда привезли. У меня вообще-то ребёнок с температурой. Я сегодня не поеду. Останусь и переночую, а утром позвоню Стасу. Подожду, пока он меня заберёт. В ответ Вова с силой сжимает челюсти. Ловлю на себе такой тёмный взгляд, что пальцы на ногах поджимаются. Кать, ты чего? А это уже мать. Поезжай с Владимиром. Лекарство привезла и отлично, а за Настей я послежу, не беспокойся. Мама, возмущённо смотрю на неё. А что, мама? Поезжай, мы тут сами справимся. Она пожимает плечами. Всё с нами будет хорошо, не переживай. Вова молчит, только взгляд такой тяжёлый, давящий, и лицо мрачнее тучи. Я тяжело выдыхаю. Катя, давай быстрее, торопит Вова. Хорошо, еду. Тут же сдаюсь я, только с Настей попрощаюсь. Иду в комнату к дочке. Настя лежит на кровати с телефоном в руках. Мам, скакивает при виде меня. А лежи, лежи. А я сажусь рядом, глажу её по голове и заглядываю в экран. С Ильёй переписываешься. Да, он сказал, что звонил тебе, а ты не брала трубку. Мысленно даю себе подзатыльник. Забыла звук на телефоне включить. Я же, когда выхожу в парк поболтать, то всегда звук отключаю, чтобы никто не услышал случайный звонок и не лишил меня последней связи с родными. Он спрашивал, почему ты сегодня не приехала, говорит Настя. И что ты ему сказала, что ты приехала ко мне? Моей дочки всего 4 года, она не умеет писать. Ну буквально за пару дней научилась отправлять голосовые сообщения. То же самое делает и Илья. Эх, лучше по ней с таким рвением буквы учили. Мамочка, а ты уезжаешь? Настя заглядывает мне в глаза. Да, милая, глажу её по голове. Опять. Так надо, но это не надолго, а ты спать ложись. Не хочу спать. Я не хочу, чтобы ты уезжала. Она начинает хныкать. Давай я с тобой полежу, расскажу тебе сказку. Приходится искать компромисс. После недолгих уговоров Настя соглашается. Я нахожу на телефоне книгу сказок и начинаю негромко читать. Дверь немного приоткрывается. Катя, во واخмурой злой стоит на пороге, но при виде Насти его лицо неуловимо меняется. А мама мне сказку читает, заявляет та с детской ревностью. А вижу, он улыбается ей. Улыбка такая светлая, что даже все морщины разглаживает, и на секунду словно стирает с лица выражение озабоченности. Интересная сказка. А вова делает вид, что ему любопытно. Ага, очень. Хочешь послушать? Садись. О, да, моя дочь в своей непосредственности ничего от его не боится. Хлопает ладошкой по кровати рядом со мной. Мне ничего не остаётся, как только подвинуться под ироничным взглядом Владимира. Марковский садится рядом со мной. Я продолжаю читать чуть севшим голосом. Он так близко, что его бедро касается моего. И в том месте моя кожа горит сквозь ткань юбки. Не могу сосредоточиться, буквы прыгают перед глазами. Внезапно большая тёплая ладонь Вовы накрывает мою вместе с телефоном. Он мягко забирает гаджет из моих пальцев и в ответ на недоуменный взгляд говорит: "Давай я, а то ты уже охрипла от чтения". Знал бы он, от чего я охрипла. В конце концов сказка заканчивается, и Настя нас отпускает. Но сначала требует от Вовы обещания, что он скоро меня привезёт. Я молчу, не желая накалять обстановку. Во возлеца хоть и скрывает, это а ещё он почему-то спешит. Хотя надо отдать ему честь, читал он так, будто никуда не торопится. Неужели для него было важно, чтобы моя дочка услышала сказку? Мы садимся в машину. За рулём один из охранников. Следом едет второй автомобиль. Значит, Вова их вызвал. Мыслей в голове нет. Хотя должно быть полно. Вова сидит рядом на заднем сидении и что-то печатает в телефоне. Разговаривать с ним не хочется. Смотрю в окно на мелькающие поля и лесополосы. Меня убаюкивает мягкое гудение и шурах шин. Глаза потихоньку закрываются. И я не нахожу ничего лучшего, как откинуть голову на сидении. Мне становится так тепло, будто я плыву по облакам, а не еду в машине. И подушка даже появляется в какой-то момент, правда, твёрдая, так и хочется её взбить. Что я и делаю? Вот только лучше не становится. Да и ладно, мне и так хорошо. Катя слышится тихий голос прямо над ухом. Говен голос, низкий, хриплый. Горячее дыхание касается кожи и заставляет её покрыться мурашками. Медленно открываю глаза, пытаюсь понять, что происходит. А когда понимаю, моё сердце пропускает удар. Я лежу на заднем сиденье иномарки, накрытая пледом, ноги поджаты, а голова лежит на мужских коленях. Огромная ладонь пристроилась на моей талии, от неё так и веет жаром. "Ой", вырывается у меня. Пытаюсь встать, но Барковский мягко удерживает меня и улыбается. "Как спалось?" Затем проводит ладонью по моему лицу. Я смущённо отвожу взгляд. Что это с ним? То злился непонятно на что, а теперь вдруг таким заботливым стал? Извини. Всё-таки поднимаюсь. Хорошо, но взбивать меня было не обязательно, усмехается он. Я тодвигаюсь как ночешь, и горят от близости Вовы. Прости, потираю лицо. Ничего, мне даже приятно, усмехается Вова вновь, заставляя меня краснеть. Я начинаю, не знаю, что сказать. Мы приехали, перебивает меня Вова и первым выходит из машины. Я не задерживаюсь и выхожу следом. Дом кажется холодным и неприветливым. Нет никакого желания идти внутрь. Так что я задерживаюсь снаружи. Пока доехали, совсем стемнело. В окне верхнего этажа вижу силуэт Эльвиры. Не хочу с ней встречаться. Ты идёшь? Зовёт меня Вова. Ежусь от морозного воздуха. Не знаю, как отсрочить неизбежное. Хочу подышать свежим воздухом. Мямлю. Но главная дверь распахивается, и Вова без лишних слов подталкивает меня к крыльцу. В поле стоит Эля, сложив руки на груди, увидев меня, делает шаг вперёд. Её суженные глаза и поджатые губы не обещают ничего хорошего. Но следом заходит Вова. Она переводит взгляд с меня на него. «Ты не говорил, что заглянешь в гости?» На лице возникает натянутая улыбка. «Прости, должен был предупредить, но так вышло. Виктор дома?» спрашивает Вова, снимая куртку и передавая её дворецкому. «Да, он в своём кабинете». говорит Эля. А где ты была? обращается ко мне. У дочки, отвечаю негромко. А вот как. Ты должна предупреждать нас, когда уезжаешь, напоминает она. Там был форс-мажор. Рядом со мной становится Вова и кладёт руку мне на плечо. Катя на дочь заболела. Что? чуть ли не визжит Эля. Как ты могла поехать к больному ребёнку? У тебя контракт. А это моя дочь, с нажимом говорю я. Больная дочь, замечает Эля. Ты чем думала? Если ты заразишься, то нанесёшь вред моему ребёнку. Она права, но я по-другому не могла поступить. Со мной всё в порядке, говорю примирительно. Нет повода для паники. Конечно, возмущается Эля. Это сегодня в порядке, а завтра сляжешь. Ты понимаешь, как болезнь матери может влиять на ребёнка? Эля буквально переходит на ультразвук. Я еле сдерживаюсь, чтобы не заткнуть уши от её визга. Так, всё, хватит, вставляет Вова. Мы прямо сейчас пересмотрим пункты о проживании Кати в этом доме. Эля хлопает ресницами, да ей сама замираю на месте. Как это пересмотрим? Блит она. Ей же за это надбавка заплачена. Но там не указаны штрафы на случай отмены какого-либо из пунктов. Так что я её забираю. Забирает? Куда? Потрясённо смотрю на него. Еле хватает губами воздух будто задыхается. "Да как так?" переспрашивает она. "Куда забираешь? Ты не можешь этого сделать. Контракт?" "Могу", перебивает он её жёстким тоном. "Если забыла, то ваш контракт спонсировался из моего кармана". Эля бледнеет, на её посеревших щеках появляются панцовые пятна. "Но, но это мой ребёнок, а я о нём беспокоюсь". А в её глазах мечется непонимание. Вот именно, поэтому Кате лучше пожить вне вашего дома. Так будет безопаснее и для неё, и для ребёнка. Последние слова он произносит железным тоном. Эля отступает, на её лице мелькает растерянность и непонимание, она не знает, как реагировать и что делать дальше. Я тоже в полном недоумении, что происходит. Куда Вова решил меня забрать, а главное почему? А открываю рот, Рука на моём плече предупреждающе сжимается, и я замолкаю, не успев задать резонный вопрос. С твоего позволения, продолжает Вова. А я к брату. Катя, можешь собирать вещи. Поедешь со мной. Эля пропускает его растерянно глядя в спину. Я чувствую себя неловко, но в душе радуюсь. Мне не придётся здесь ночевать. Не придётся вздрагивать и прислушиваться к каждому шороху, бояться столкнуться с Виктором в тёмном коридоре. Не знаю, что будет дальше, но оставаться здесь не хочу. Не волнуйтесь, говорю хозяйке дома. С вашим ребёнком всё будет в порядке. И направляюсь в комнату, не веря своему счастью. Надеюсь, мне удастся говорить Вову, чтобы он отпустил меня домой. Тогда заберу Настю из деревни, и за Ильёй будет проще присматривать. Что уже ноги перед ним раздвинула. Летят мне в спину злые слова. Не обольщайся, он наиграется с тобой и выбросит. Так уже было с Меган, а ты будешь второй. Я вздрагиваю. Меган Вова говорил, что женщина с тем именем родила ему сына, а сын вскоре умер. «Что?» — голос Эли сочится ядом. «Он тебе не рассказывал? У него в Штатах невеста была. Он ее бросил беременной».